Кто не отменил отплытия, тому уже не отменить плавание. Кто не прибыл к старту, не прибудет и к финишу. Я с такой же легкостью уклоняюсь от страстей, с каким трудом усмиряю их. Я не осуждаю судью, спящего на своем посту. Лишь бы его подчиненные тоже спали, а с ними и закон. Я полагаю, что почти на всякий вопрос надо отвечать «не знаю». И я бы часто прибегал к такому ответу «да не решаюсь». Тотчас же поднимется крик, что так отвечают лишь по слабости ума и невежеству. В XVI веке Европа еще не познакомилась с восточными учениями. В те времена ее больше интересовали пряности. Время буддизма еще не настало. Но, как известно, дух дышит где хочет. И Совет Монтени удивительно похож на следующую легендарную историю. Когда основатель учения Дзен Бодхитхарма был принят императором У, тот спросил его о сути буддизма. Бодхитхарма ответил, «Бесконечная пустота и никакой сути. Кто же тот, кто сидит передо мною?» спросил тогда император и услышал в ответ, «Я не знаю». «Нет ничего» к чему люди стремились бы с такой страстью, как к распространению своих мнений. Там, где не хватает доводов, вход идут власть, насилие, огонь и меч. Большое наше несчастье, что лучшим доказательством истины служит число ее приверженцев. Толпа уверовавших — где безумцев намного больше, чем людей здравомыслящих. Просто удивительно, какие пустые начинания и легковесные причины зачастую производят столь грандиозные впечатления. «Я начинаю ненавидеть вещи вероятные», когда их выдают за несомненные. Мне по душе выражения, которые смягчают категоричность наших суждений. Быть может, пожалуй, некоторые говорят, я полагаю. Чтобы избавиться от невежества, нужно признать его. Это убеждение в собственном невежестве есть не что иное, как терпимость. Тот, кто убежден в своем незнании, никого не осмелится преследовать ни за какие убеждения. В этих немногих словах выражена в сжатой формуле основная мысль Монтани, то, что у других философов более чем он доктринеров, можно бы и назвать системой. А именно, философия начинается с удивления, следовательно, с рабства мысли переходит к исследованию, то есть к отрицанию и скептицизму, достигает признания собственного невежества, то есть терпимости и, следовательно, свободы мысли. Мережковский. «Любая философия начинается с удивления, проходит исследование и приходит к непониманию». До недавнего времени считалось, что именно пытливостью отличается человек от животных, что только людям присуще жгучее желание изучать неизвестное, размышлять о прошлом и будущем, в том числе о собственной истории, интересоваться абстрактными понятиями, создавать счет, письмо и религию. Оказалось, это не так. В дебрях Амазонки — Вот уже несколько десятков лет антропологи изучают племя Пирохан, у которого нет никаких представлений о вчера и завтра, никаких верований и потребностей в сверхъестественном, никакого абстрактного мышления, ни малейшего желания узнать новое, нет представления о счете, и, мало того, язык этого племени лишен свойства рекурсии, которое есть у всех остальных языков. Даже слоны способны сообщать собратьям информацию о том, чего те не знают и никогда не видели, то есть с помощью коммуникации делать апгрейд их представлений об окружающем. Индейцы пирохан не нуждаются в этом, и тем не менее они самые настоящие люди, как мы с вами. Но без желания, без потребности философствовать, то есть удивляться. «Однажды я путешествовал по землям одного владетельного принца, который, дабы рассеять мои сомнения, оказал мне честь, позволил мне увидеть в его присутствии в одном месте десять или двенадцать обвиненных в ведьмовстве, и среди прочих старуху, настоящую ведьму, грязную и уродливую», которая давно прославилась в этом своем ремесле. Мне представили и доказательства, и невырванные силой признания. Я смотрел и всякие малозаметные приметы на этом жалком создании. Я беседовал с ней и остальными столько, сколько пожелал, причем самым внимательным и серьезным образом». Я не тот человек, который берется судить, находясь в плену предрассудков. И знаете, что я скажу? Говоря по совести, я бы скорее прописал им Чемерицу, чем болеголов. Это показалось чем-то сверхъестественным и похожим скорее на одержимость, чем на преступный замысел. Но у судебной машины свои средства от таких болезней. Кто хотя бы понаслышке представляет себе, как расправлялись с ведьмами в средневековой Европе, должен также понимать, почему никто не заступался за них. Не только потому, что мучения, пытки и изобретательные казни входили тогда в повседневный обиход. Более того, были одним из немногих доступных простонародью развлечений – как в Древнем Риме сражения гладиаторов друг с другом и с дикими зверями, а в наше время зрелище прыгающих сквозь обруч тигров. Но еще и потому, что служили своего рода канализационными стоками для каждодневного ужаса, ненависти, смертельных обид и отчаяния. Когда устраивались аутодафе, малейшие проявление сочувствия к мордуемым невинным жертвам, тут же, не отходя далеко от костра или плахи, могло быть истолковано как соучастие. Зритель с легкостью мог быть вытолкнут на помост с пыточными орудиями. Тем удивительнее смелость монтене Из собственных его откровенных описаний его несветского, чудаковатого поведения мы догадываемся, он, если не отвоевал, то своими руками создал себе репутацию этакого аристократического юродивого. И все равно, утверждая, что Инквизиция и ее правосудие расправляется не с нечистой силой, а с несчастными душевно больными, он сильно рисковал. Не убивать, а лечить надо было бы этих несчастных. Вот что прямо говорит он. Но у судебной машины... Свои средства от таких болезней. Примечание. Чемерицу или морозник в народной медицине использовали при безумии, а болиголов — ядовит. Зажарить человека живьем, основываясь лишь на подозрениях, не значит ли несколько их переоценить? Невиновного обрекать на пытки и смерть Из-за всего лишь домыслов судей, это ли неверхно ругательство над самой идеей правосудия? Особенно, когда убийства совершаются под маской благочестия обыкновенными садистами. Нужно было обладать немалой смелостью, чтобы во всеуслышании возвысить свой протестующий голос против звериной жестокости и произвола своего времени. Думается, в этом случае как и во многих подобных, Монтень защищала его репутация. Прежде всего, слава честного, правдивого и справедливого человека. Никто не взялся бы утверждать, что Монтень говорит это и все остальное в чьих-то интересах. В каком-то смысле его вольнодумство было даже полезно. Те, кто считали его своим союзником, король и церковь, всегда могли опереться на его моральный авторитет который таким образом служил защитой не только ему, но и им. Сознавал ли это сам Монтень? Наверное. То есть наверняка. Но какова была возможная альтернатива? Он и так в меру своих сил находился над схваткой. Именно потому столь часто привлекали Монтень к переговорам с противной стороной, что ему доверяли обе. Он всегда говорил, что думает. Век тотальной лжи, обмана и коварства — это была бесценная добродетель. Сократ вернул человеческое сознание с небес, где оно веками блуждало попусту, чтобы обратить его на человека, где ему самое место и главнейшее дело. Свободомыслием Антене временами граничит с агностицизмом. Совершенно не случайно его опыты были внесены католической церковью в индекс запрещенных книг. Этим актом папский престол продемонстрировал свою проницательность. Ни писательская слава автора опытов, ни его безупречная репутация – Во время гражданских войн он последовательно занимал позицию в стане сторонников католической лиги. Не уберегли его творение от всевидящего ока церковной цензуры. И впрямь, о чем здесь говорит Монтень? О том, что человеческому разуму нечего делать на небе. Смирение ли это? Если да, то именно то, которое паче гордости. Скорее, Монтень призывает не слишком-то заботиться делами божественными, когда в твоем распоряжении твоя жизнь. Или, точнее, ты в ее распоряжении. Таким образом, показное смирение сменяется призывом не тратить время на потустороннее, но заняться насущным. Жажда познания — хорошая вещь, если знать ей цену. Но в ней, как и в других человеческих достоинствах, немало сыщется уступок тщеславию и слабостям. Это вполне естественно для нее, но сильно удорожает издержки. Самым неожиданным образом проявляются порой в писаниях Монтэня некоторые постоянные темы. Одна из них — его скептицизм в отношении науки. Временами кажется, что Монтене отдает здесь дань, чтобы не сказать «дает взятку» духовной цензуре, столь неистовавшей в его время. Иные его высказывания внешне весьма схожи с обычным конформизмом, если не оппортунизмом. Это постоянная критика жажды познания, ненасытности человеческой натуры в узнавании нового. Что это? Обскурантизм? Для того, кто хотя бы поверхностно знаком со всем текстом опытов, ответ однозначен – нет. Скорее, это скрытая ирония по поводу засилья теологической схоластики. «С большим удовольствием я повсюду вижу людей, дающих в религиозном рвении обеты невежества, как дают обеты целомудрия, бедности и покаяния». Это вдобавок ко всему еще и обуздывает наши неукротимые желания, усмиряет неудержимость в изучении книг и лишает душу того самодовольства, которое сладко щекочет наше самолюбие. Чтобы жить в простоте, излишняя ученость ни к чему. Иногда Монтень являет образцы язвительной иронии, однако То, как он превозносит невежество, и даже более того, само стремление к принципиальному невежеству, это больше, чем сатира. В этом его высказывании мы усматриваем не только издевку над возведением недостатков достоинства, но и указание на его причину. Ради безопасной жизни лучше не мудрствовать, излишнее знание до добра не доведет. Вспоминается в этой связи и замечательная формулировка известного литературоведа Стариковой «Принципиальная непросвещенность». «Книги всегда служили мне не столько для обучения, сколько для упражнения». При всей скромности монтеня порой доходящей до самоуничижения, порой вызывающей сомнения в том, что его слова следует принимать за чистую монету, Временами автор опытов, не обинуясь, говорит о своих достоинствах. Непрестанно цитируя античных авторов, он не считает лишним подчеркнуть, своей мудростью он обязан исключительно себе. «Что если наука, стараясь вооружить нас наиновейшей защитой от природных опасностей, создает, сама того не желая, — лишь представление о том, какие они грозные и ужасные, вместо того, чтобы вселять в нас уверенность в надежности новейших методов защиты от них. Если читать монтеня непредвзято, то есть по его же совету сохранять трезвый взгляд и воспринимать написанное без эффектированного восхищения, то можно заметить множество интересных нюансов. Перефразируя известное выражение, можно сказать «Не только дьявол кроется в деталях, в оттенках мысли». В вариантах формулировки скрыты порой не только оттенки смысла, но сам смысл сказанного. Что мы видим в этой высказываемой монтеним претензии к науке? Если исходить из того, что это не пустая софистика, а Монтене в этом вряд ли упрекнешь – то при внимательном рассмотрении обнаруживается вот что. Монтень здесь не столько предъявляет претензии науки, сколько, иными словами, высказывает свою постоянную мысль. «Наше воображение — это обоюдоострый дар Божий. Оно может и предупредить нас о грядущих опасностях, то есть вооружить против них, предупрежден — значит вооружен, но способно и запугать, лишив воли к сопротивлению. Вот почему порою он полусерьезно завидует простолюдинам, у которых, по его мнению, недостаток воображения оборачивается своеобразным практическим стоицизмом. В отличие от тех, у кого имеется избыток досуга, в том числе и для размышлений о том, что еще не случилось, крестьяне и ремесленники – Заняты делом, а не мудрствованием. Им некогда бояться того, чего еще нет. Я, как правило, уклоняюсь от объяснений и оправданий на свой счет, чтобы не скомпрометировать свое доброе имя его жалкой защитой. Всякий раз, когда мне попадались в исторических книгах описания беспорядков в других государствах, Я сожалел о том, что сам там не был и не видел этого своими глазами. Мое любопытство оставалось неудовлетворенным. Вот почему я радуюсь счастливой возможности во всех подробностях наблюдать впечатляющее зрелище гибели нашего общества. А поскольку я никак не могу этому помешать, «Я доволен тем, что мне уготовано судьбой лично присутствовать, при этом поучительном зрелище». Шокирующее признание, не правда ли? Что за ним стоит? Вправду ли Монтень любил такой род развлечения, наблюдение государственных смут? Действительно ли он радовался постигшим его родину несчастьем? «Конечно, нет. Думается...» Так сказались его усталость и отчаяние. Тридцать лет, как он сам написал в другом месте, гражданских войн, разорение страны и, по-видимому, неоднократный разор его родного замка не оставляли надежд на изменения к лучшему. Ну так насладимся же зрелищем гибели, сколь ужасным, столь и величественным как бы призывает Монтень, Это, несомненная, дань стоицизму, переосмысленному на современном ему материале. Не просто к приятию происходящего призывает Монтейн, тем более не к покорному терпению. Нет, его темперамент мыслителя взыскует наблюдение, то есть исследование тех признаков и форм, которые гибель его государства являет. Должным образом воспринято и осмысленное, даже гибель может обрести некий смысл, а значит, некое высшее оправдание. Человек своего времени, Монтень, не позволял себе усомниться в божественном промысле. Но что же делать человеку, марионетке, в реализации божественного замысла? С любопытством наблюдать за своими злоключениями И так явить самому себе, другие его мало заботили, величие духа, соразмерное выпавшим на его долю испытаниям.